Глава 13. За мгновение до. Она продавила стену не с первого раза, но успешно. В сверкающем водопаде появилась черная щель. Я скользнула туда первой, но следом. И мы окунулись в ту чудесную зиму, о которой я уже забыла. Лунную, безветренную, сверкающую, теплую, и на вдох-выдох замерли, впитывая сияющую серебром снежную тишь. Не я одна соскучилась по самой обычной зиме, без чар, ледяных ветров, промозглого холода и проклятой стужи. И хвала Шамиру! Поблизости нет следов людского жилья. Лишь вычищенная дорога до бесконечные холмы сугробов. Однако, судя по карте, у нас есть с десяток свободных верст. Не более. Осторожность не помешает. Я Ясен истанчил стену, поведала зимница, щурясь на звездное небо. Знает же, я пожала плечами, с облегчением ощущая присутствие в юже и заново переживая его возвращение. Подсуетился. То, что сейчас случится... Готовилось много лет, Тысячами строк и слов, Кровью и чарми Десятков людей и призраков. И нам с тобой Завершать историю. Сделаем все быстро. Конец песни Не в длине текста, А в нужных словах, Не в затянутой мелодии, А в верных звуках точках. Давай! Вокруг новой Взвихрилась злая зима. Я запомнила это на тропе. Так они насыщались силой. Будет холодно. И колка улыбнулась. Нет, будет жарко. Зимница напоминала мне песню в дядином описании. Лицо ребенка и глаза смертоубийцы. И можно ли ее отогреть? Я бы попробовала. А может и попробую. Жди. Попросила я и мысленно окликнула песню. Пора. За стеной грохнула И снова, и снова. И щели потянула ледяным сквозняком. И снова грохнула. И я видела глазами песни, Как она резвилась хохоча, Вместо стены уничтожая груды старых камней, Роняя на них зимнее солнце И камни вмиг вымороженные Взрывались, оседая ледяной крошкой. А солнечная девочка бесстрашно пробегала по острым осколкам, высоко задрав юбку и сверкая босыми пятками. И ночь вокруг нее искрила и звенела. Когда грохнула в пятый раз, я запалила свое солнце, а ново, крепко сжимающая в ладонях снежные нити вихрей, разжала кулак, отпуская один на волю. Стужа расплылась по спящей долине маслянистым пятном. И сразу стало так холодно. А ведь это еще не все. Странник встрепенулся и заурчал, впитывая морозную силу. — Не идет пока, — разочарованно пробормотала Нова. Снова грохнула, да так, что вздрогнула земля. — Не паникуй, — тихо ответила я, напряженно глядя на щель. Придет. Шамир знает, а он не ошибается. Выпускай второй. И поспешно запахнулась в искристый плащ, дабы не рвануть невзначай. Земница выпустила второй вихрь, и странник зацепил его хвостом, раскручивая. И внезапно ринулся в щель, утаскивая за собой ледяной снежный поток. Последний взрыв снаружи, и стужа с одной стороны слилась с морозом с другой. Благодаря вьюжу, соединившись в одной точке, в щели, часть стены встала колом и покрылась шибами сосульками И именно тогда в нее попыталась просочиться нечто прозрачное, стремительное, верткое. Лоб в лоб столкнулась с не менее шустрым вьюжем и лишь хлопья снега в разные стороны, а после мощная волна такой дикой стужи, что у меня, как в заречном, в раз замерзло все. Тело, дыхание, восприятие, мысли. Я словно уснула, или по-настоящему уснула. На пуховом снежном покрывале за мгновение до... Просыпайся, просыпайся, просыпайся, просыпайся! Мелкие горячие ладушки быстро-быстро хлопали по спине и плечам. Просыпайся, просыпайся, просыпайся! Теплый нос тыкался в щеку, горячее дыхание согревало лицо. Просыпайся, просыпайся! Под коленками свернулось глубком подвижное пушистое тельце. Просыпайся! Земля подо мной прогрелась и казалась почти летней. И шамир смеялся, радостно, как ребенок у которого получились первые простые чары, и в его смех вплеталась властная. «Возвращайся, искорка! Вернись!» Я открыла глаза. Рав слезнул меня в щеку и довольно сощурился. Я улыбнулась, обхватила его за шею и с трудом села. Оглянулась, поморгала, обалдела. Стены больше не было. Зимы тоже. Мои искры растопили все сугробы, аж до подснежников, смело зеленеющих на влажной черной земле. равс сидел рядом со мной. Песня обнимала за плечи и овертка щекотала ноги. И потеряшка нарисовалась неподалеку. Нема с дремнем напряженно замерли на крыльце. И пишущий, поймав мой растерянный взгляд, понимающе улыбнулся и кивнул. «Вы его... того?» Язык едва шевелился, говорить было трудно. «Стужу? Совсем?» «Смотри сама». с мягко опустился на живот. «Да, совсем. И никаких троп, уводящих и вероятных возвращений. Стужу раскроили на куски, как некогда вожака голодной стаи, и уничтожили... Раз и навсегда. Но не всего. Позади солнечного зверя Сидел вернувшийся в юж. Снежно-белая шерсть, Крупное тело, острые уши, Длинный хвост, Мощные ветряные крылья И никакого больше гребня. И добрые, улыбчивые, умные, Льдисто-голубые глаза — а рядом с безлетным неприметной тенью затаилась снова. Я улыбнулась в южу и плюхнулась обратно на землю, едва не придавив пискнувшую песню и раскинув руки. Сил не было даже сидеть, а внутреннее солнце казалось почти погашим еле а тело болело так, будто меня долго били. «Может, вы дальше без меня?» Протянула я жалобно. «Нельзя. Дремень встал. Осталось самое сложное. Цельного безлетного изловить и грохнуть. Это тебе не аж меток души порвать». «Ты так и не ответила на мой вопрос, да? Для чего я здесь? А, между прочим, именно для того, чтобы ты и задумывалась, и ты тоже. Это потом тебя понесло по городам и весям. А прежде Шамир отводил тебе совсем другую роль. Задумывалась? Я села и сердито сощурилась на дрема. Я всю зиму жду от Шамира запланированного чуда. И если кто-нибудь скажет, что это я... Так кто нас знает, дурных пишущих? Он ухмыльнулся. Кто знает, что точно прописали Белл и его потомки? У нас лишь выдержки из записей. «Не лезь в эти дебри, верно, чердаком поедешь, лечись, вставай, разгорайся, чудо, и утерся, что нас таких двое!» Я фыркнула и ойкнула, когда вертка пустила по мне лечебную волну солнечного тепла и снова леглась на сухую землю. Живые в сборе, кровные наставители тоже рядом, молчат, переживают, без сил. Почти все мне отдали, чтобы защитить от стужи. Но кое-кого точно не хватает. И поди не показывается, зараза. Знает, что получит. И, конечно, знает, чем именно и в каком количестве. И как надолго меня хватит. Вернее, совсем не хватит даже на одни чары пока. Я согрелась, собралась с духом и негромко сказала. Силь. Я знаю, что ты здесь. Тут слишком много силы. И все твои невидимки и прочие прячущие срывают солнечным ветром. Или тебе привычнее другие имена? Ясен, зной. Светло всхлипнула, но я поняла. Она знала. Они даже пообщаться уже успели. Вот куда она уходила и что именно сделала. Поговорила с братом. Тихие шаги, и бывший наставитель присел рядом и смиренно попросил. — Называй, как хочешь, только не дерись. Любые чары сейчас опасны. Перегоришь. — Кто меня сдал? — Шамир. Я даже зажмурилась, чтобы не видеть и точно не полыхнуть. Солнце на глубинной злости разгоралось с каждым вздохом, «Ты вот что скажи, скрытник!» «Как давно?» «К сожалению, не очень верно. Малознакомый низкий голос действительно сочился искренним сожалением. За пару лет до твоей вспышки. И правда, к сожалению, вариантов у меня не было. Сначала я повертелся вообще не знающих, чтобы освоить чары личины, а после Шамир подсказал, где в пределах чаще всего сгорают искры. За личиной от вас не спрячешься. Нужно стать кем-то своим, чтобы понять, как вы изменились, помощниками будете или преградой. А погружение во всеобщую память и рассказов Шамира для этого мало. Силен — это случайность. Так совпало. Я зажмурилась еще крепче. Человека, который всему меня научил, нет уже несколько лет. А вместо него это вертка ископаемая, от которого непонятно, чего ждать. Верно, я умею читать мысли. я сину улыбнулся. Не думай так громко. Нет, я не обидчивый. Вертка ископаемая звучит забавно. А что касается второго, я помогу с редистом Я обещал. А после будет после. И мое после зависит от решения Шамира. Или да, или нет. Все просто. Я покраснела. Мысли он читает. Ну так наслаждайся. Как это вообще возможно стать кем-то? Вмешался дядя смел. В его голосе чувствовались и злость, и напряжение, и растерянность. И все-таки любопытство. С одной стороны, он погиб задолго до досиленно, с другой, только-только обрел друга с третьей. Нам важно найти пепел силы и проститься, чтобы дух ушел к Шамиру и после вернулся обратно. Если не сделать этого в течение года, от дня смерти до дня смерти, дух заплутает и не найдет покоя, не обретет себя, любого, на дальних берегах, И где теперь одиноко бродит Силь? — А я провозил, обиженно сказал Зной. — Я, может, и ископаемая, но мы с вами один народ. Я знаю традиции и чту их. Силь ушел с миром, а его пепел давно в гробницах. Но прежде я вытянул из него всю память. Это же нетрудно. Перебрать по кирпичку память, выучить привычки и построить образ. И вжиться в него. Любой из вас на это способен. Я только личину делать не умел, поэтому. Заткнись, тихо перебила я. Он замолчал и отодвинулся. Я почти пришла в себя. Боль исчезла, тело ожило, внутреннее солнце разгорелось. А с опустевшим местечком, ноющим сердце, я буду разбираться после. И оплакивать тоже. «Если ты в лечении, то лучше с сними», — предупредила я, садясь и поправляя шапку. «Это не твое лицо, и не смей больше его касаться». «Уговор? А ты возьмешь себя в руки, и мы быстро доделаем начатое. его голос посуровел. «У нас есть немного времени на поговорить, и я отвечу на любые твои вопросы, но без скандалов и побоев. Соберись». — Немного времени, почему? — буркнула я, украдкой растирая анимевшие руки и плечи. — Светала! Эта длинная зимняя ночь пролетела быстрее летней. — Льдист думает, — спокойно ответил Ясен, Или подраться, или спрятаться, или сдаться. Я склоняю его к последнему. — Прятаться ему не с руки найдем. К тому же после стужия я без ослабляющих проклятий, а как забытый с песней, по силе почти равен ему, поэтому и подраться сомнительно, даже с остатками его помощников, которых, как правильно догадалась Нема, он создавал на замену безлетно Штучные ребята. Надеюсь, он не решится рисковать всеми, защищаясь. А без них я его разделаю. А вы с дремнем проводите то, что останется. Вот как. Я украдкой потерла две последние осенние язвочки. Вызвать уводящих, сдать отступника Шамиру и Денискорова. Но нам нужна осень. Я неосмотрительно повернулась. Да, он без личины. Такой же, как то изваяние во вратах стужи только без шрамов и кособокости. И голос свой почти. Только прищур все равно как усиленно, и одет так же. А вот тут и сыграет твое запланированное чудо. Ясен подмигнул. Шамир не разучился их творить, помнишь? Да и я кое-чем помогу. Внесезонная осень — это не проблема. Главное, чтобы сдался, сволочь, верткая. Я покраснела и отвернулась, и процедила. «Это же нарушением закона было чужие мысли читать. Значит, вы умели от этого удерживаться?» «Умели», — он хмыкнул. «Да я тебя хорошо знаю, и читать не надо. И верно, чтобы уж точно без скандалов, как на духу говорю. Сильно мне будет не хватать больше, чем тебя. Я научился от него большему, чем ты». И меня до сих пор грызет, что мы даже не познакомимся. Он тоже огромная моя потеря. Невосполнимая. Мир. разбоднул меня в плечо и посмотрел коризненно. Я обняла звери тяжело согласилась. Ну, немного. Тихо хлопнула дверь потеряшки. Дремень все-таки уговорил Нову зайти на чай. Вьюж чутким сторожем замер у крыльца. А нет-нет, докосил на меня и улыбался. Гони печаль. Моей щеки коснулся прохладный ветер. Она высасывает силы. Гони боль. Она делает тебя уязвимой. Гони вину. Никто не виноват. Никто. Не ищи ее ни в себе, ни в этом мальчике. Злость не сделает тебя сильнее. Лишь надломит, а обвинение и ненависть никого не вернут. Помни о хорошем, помни, как любила и за что благодарна. Вот это сделает сильнее, это правильно. Я опустила голову, отвернулась, сглотнула. Конечно, никто. Просто так сложилось. Раф сприжался ко мне и сразу стало легче. Тепло оно всегда лечебное, особенно душевное. Зною чуял не то скандал, не то слезы сопли. Придвинулся ближе и торопливо предложил: А давай я сам объясню, что подглядел. Я кивнула, вытирая мокрое лицо. Да, не то время, но все-таки еще чуть-чуть легче стало. Вот рассказали бы правду раньше. Я собирался, повинился Ясин. Я долго собирался. И не смог. Я же был твоим наставителем, я ж тебя знаю. Полыхнула бы от злости. И все наши великие дела и планы на смарку. Ну, и это тоже, — признался он неловко и добавил. Извини. Я фыркнула. Землю и воздух разогрели так, что под шубой стало жарко. Но я не торопилась избавляться от теплой одежды. А ну, как явится очередной состужей. Кстати, стены же нет. Не проскочит, я не сидел без дела. А пройти за стену искренне проблема. Ты бы прошла, если бы рискнула, если бы знала. Все обжитые земли в наших чарах. Безлетный может перемещаться только короткими отрезками. И при этом я буду знать, где он находится. Снимай шубу. Внезапного появления льдиста не будет. — И, конечно, все в паутине дорог. Ну да, Знай улыбнулся. А Рафси без паутины как безлетный передвигается. Стуж хорошо от нас драпал, потому что всегда знал, где мы находимся. На равсе тоже было проклятие. А вот Льдист не подсуетился. Надеялся, что мы или забудем о нем, или и на другого подумаем. Но я уже в ярмарочном понял, кто такая добра потому что, верно, цельных безлетных не осталось, они все в распаде. Хорошо прятался. Но взломать тайник одного безлетного мог только другой, равный ему по силе. Или ты, или я. И откуда ты все знаешь и помнишь только? Я под забвение не попал. Когда стужа проклял искрящих, я уже умер и вернулся измененным. И проклятие к измененной крови не прицепилось. Какое-то время, конечно, не в себе был, после гиблой тропы с памятью у всех плохо, но после послеврожденная сила взяла свое. И я знаю, потому что Шамир. Чем больше его помощники знают, тем лучше помогут. Но-ну, ну но... Но извини. Этот дурацкий тайник в доме Медне Царичном. Зачем? — Намек на кладовой безлетного. Но вы начали с другого конца, со знаков стужи, и правильно сделали. — Что, сам не мог? — проворчала я, не удержавшись. — Нет, — серьезно ответил Ясин. — Это же думающие чары, они меня издалечуют. Мне что ж, весь город из-за них сносить? Когда я попробовал почистить заречные, чары спрятались под землей, а после моего ухода вернулись. А вот у вас получилось. Хотя, честно, я думал, что чары от вас прячутся. Кажется, они зависели от уровня силы искры, а в тебе ее мало. Чары сочли тебя не опасно и подпустили. А сказать об этом? Чтобы стужи эльдист, покопавшись в твоих мыслях, узнали много интересного и перекраили свои планы, под которые мы давным-давно прописались пишущими свои. Добро не просто, так тебе помогало. Она каждый раз лезла в твои мысли за сведениями. Поэтому Шамир лишь показывал нужное. Он следовал за вами шаг в шаг. Не бросал ни на один день, даже если вы его не видели. Ну, да. Это противно, понимаю. Искренне посочувствовал он. Но и я тоже ведомый. Пока мы все не сделаем, Шамир от нас не отстанет. Да и мы не простим себе провал. В общем-то... Давно взошло припекающее предвесение солнца. Я расстегнула шубу, сняла шапку и огляделась. Потеряшка добродушно взирала на нас искрящими стеклами и чего то казалась маленькой. Песня бродила по прогалинам, и подснежники расцветали под ее шагами, сдав вдох-выдох. А игривый весенний ветерок после бесконечной зимы и по соседству с далекими хмурыми сугробами казался таким невозможным, Зной сидел в паре шагов от меня, подставив лицо солнцу, и откровенно наслаждался мгновениями покоя и ночарованной весны. Вот что она значила-то, пресловутая без четверти весна. Как я и думала, это не время перед наступлением природного сезона. Это время перед битвой зимы и лета, итогом которого стала почему-то весна, не осень. — Потому что Лето победил, — весело подсказал Ясин. — Почти. — Нам обязательно здесь пугалами торчать? — проворчала я, отвернувшись. — Нет. Льдист пока сидит в своем логове в ярмарочном и не шевелится. Он бодро вскочил на ноги. — Можно даже большое чаепитие устроить. По-моему, я за всю жизнь дома не выпила столько чая, сколько за эту проклятую нервную зиму. Равс мягко поднялся с земли, и я осторожно встала, держась за него. Вроде ничего, только вертка уставшая. Больше ни капли чар поняла, и наставителей это тоже касается. Вы еще тут и не уйдете пока. Но дело ваше. Держась за звери, я поковылял к потеряшке, с каждым шагом расхаживаясь, разминая мышцы и ощущая приток сил. Надо было сразу вставать и ходить, ходить, ходить. Наблюдавший за мной юш одобрительно сощурился и фыркнул. Так держать. Я остановилась у крыльца и покаялась. Прости. Я ведь начала тебя подозревать. А я тоже себя подозревал. безлетный улыбнулся. И даже сильнее, чем ты. Без обид, верно. Отпусти их с ветром, пусть уносит. Садись. И пододвинулся. Нет, я еще похожу. Я покосилась на зною. Он не навязывался. Нет вопросов и злых солнышек в спину, значит, нет. Пройдя мимо меня, Ясин взлетел по ступенькам, и во мне снова все заныло. В нем через движение сквозил Силен. Неудивительно, что нам с мамой Ясин изведение кого-то напоминал. И неудивительно, что мы не распознали подделку. Все-таки через движение. Ты зачем влез во все это? тихо спросил я. Ведь из-за тебя же все это тоже, из-за тебя. Зной вздрогнул, точно я задела за больное, и, не оборачиваясь, еще тише ответил. Дурак, потому что был, или, словом, похуже, он сутулился и потому что заскучал. Нет ничего страшнее, верно чем заскучавший исследователь. И неважно, хороший он человек или плохой, он скучает, а значит, в любые опыты готов влезть, не думая о последствиях, даже не задумавшись, что они будут. Да, я знал, что их двое заинтересованных безветных. и откуда они берут людей, я тоже знал. Но понял все лишь на тропе, когда сам оказался на месте подопытных. Поэтому я собираюсь искупать свою вину перед Шамиром и людьми столько, сколько мне позволят. Но что же ты попросил взамен? Я нахмурилась. Я была в склепе памяти, я видела тебя, дивну. Она выжила? Да, я сино сутулые плечи, непроницаемое лицо и холодные, почти мертвые глаза. Я вытащил их из Радужного и девочку и ее родителей. Благодаря им я придумал дома потеряшки. Вывести из пределов огромное количество народу быстро невозможно. Но если сразу прятать их в зачарованные дома, то удастся спасти многих. Не всех, но многих. И мне еще чуть-чуть полегчало. Оказывается, некоторые вопросы без ответов немного тянули из меня силы и тревожили, хотя я о них совсем не думала. Что касается твоего взаймы, зной помедлил и честно сознался. Жизнь я просил. У меня ситуация сложнее твоей, та я по-прежнему уверен, что твое солнце сожжет чужую силу и капли гиблой тропы, и ты вернешься совсем, как и дремень. А у меня, мое ослабленное солнце на мое же измененное гиблой тропой А зачем мне нужна жизнь, я тебе уже сказал. Чтобы искупить вину. Но если бы шамер сразу отказал, я бы все равно помогал до конца. Если ничего не выйдет, я уйду. не место таким созданием в живом мире. Ни одного опытного образца не должно здесь остаться. Ребята льдиста зимного, ладно. Они все-таки люди. И свой сезон вне сезона создать не способны. К счастью. В отличие от нас. И я вдруг посочувствовала. Потому что нет одного виноватого. Все виноваты. И искры прошлого тоже. Если бы не наша хладнодушие, если бы не рукодельная пропасть между нами и остальными народами, если бы мы присматривали за людьми и помогали им, как бел, все могло быть иначе. «Спасибо». Он улыбнулся. «Ясно, ясно. Не зря имя носил. Заходи, как нагуляешься. Договорим остальное. И исчез в потерешке». Я нахмурилась, глядя на закрытую дверь. Справится ли он, если останется? Думается, да. У человека, который все понял и принял, хватит сил на любое дело. И на любое чудо. Мы с Равсом трижды обогнули потеряшку, наслаждаясь тишиной и солнечным теплом, никуда не торопясь. Да, внезапно, но мне уж никуда не надо срочно бежать, что-то искать и кого-то бить. Все это сделают другие. А мне нужно слушать и слышать песни весны и песни в себе, чтобы понять, как. Как Шамир устроит посреди этой весенней зимы или зимней весны осень? Разве что в твоей кладовой пылится за ненадобностью еще один вменяемый забытый, говорящий, который в нужный момент по щелчку пальцев выплеснется силой и случится осень. Шамир рассмеялся. Он больше не показывался. Ни змеей, ни птицей, ни зверьком. Зачем? Как то и ночью я услышал его на пороге потеряшки, так он и звучал во мне вторым голосом. Повзрослевший, умудренный опытом, внимательный, но все же ребенок. Шаловливый, хитрый, ничего не говорил, никак не подсказывал. «А ну-ка угадай», — шептал он лукаво. Я сердито взъерушилась. «Я что, мало гадала все это время? И что, у нас выше крыши этого самого времени?» Раф сочувственно фыркнул. «Ты тоже не скажешь, да?» Я разочарованно наморщила нос. «А я не знаю», — улыбнулся зверь. «А тебе на пустой желудок не думается». «Железные люди», — пробормотала я, глядя на снующие в окнах тени. «Цельный, безлетный, на пороге, а они чьи с пирогами гоняют? Это ж ненормальные, не?» И вопросительно посмотрела на зверя. «Должны же...» Ловушки готовятся, чары загодя плестись. Ну и нервы, да? Все злые, все орут друг на друга в нетерпении. Тише, что это и глупости набралась, Раф снова фыркнул. У людей? Это у них все так нервно. А старая кровь спешить не любит. Она сотни раз все взвесит и перепроверит. И будет тянуть до последнего. Ильдис тянет паскуда. Ждет, что мы расслабимся. Я присела на опустевшее крыльцо. Вьюж не то в потеряшку ушел, не то обстановку разведывать. Или передеремся, или его искать рванем, не дождавшись, прямо в западню, или на прощение надеяться. Шамер враз стал очень серьезным. И я поняла. Ты уже приговорил его, да? Я привычно поискала взглядом зверька, беседовать с воздухом было не слишком приятно но не нашла и выжидательно посмотрела на Равса. «Альдист знает, что он труп, но на что-то надеется?» «Знаешь же, слабое место безлетных», — уточнил зверь, удобно устраиваясь ступенькой ниже. «Они боятся не сделать, не успеть. Вероятно, сейчас наш долгожданный гость думает, как спрятать последних своих помощников, чтобы никто из нас до них не добрался» и кому их поручить, чтобы когда-нибудь продолжить дело. Но, оживилась я. Боюсь, альдист не заметил, что Шамир повзрослел. Рафс улыбнулся. Безлетные не спрячет и не спрячется, Только зря тратит наше время. И нервы, поеживалась под расстегнутой шубкой я. На крыльце появилась чашка успокоительного настоя, крепкого, судя по терпкому запаху. Я попробовала, облизнулась и выпила в три глотка. — Не сразу, конечно, поможет. Скрипнула дверь, зной вышел из потеряшки и с подозрением прищурился в сторону уничтоженной стены и обломков сердца. Я сразу же отвернулась, уткнувшись во вновь наполненную кружку. — Опаздывает, — недовольно пробормотал Ясин. — Сторону выбирает, — усмехнулся Равс. Мы вот-вот точку поставим, а он все мечется. Под нашим чудом подписывается или под льдистовым? И которое чудо вероятнее, наше или его? Мало кто любит быть на стороне проигравших. Хотя исход нашей истории предрешен с тех пор, как Шамир взял себя в руки и отказался от невмешательства. «Кто?» – осторожно уточнила я. «Ну, опаздывает. Не льдист же». У нас осталось не так много неизвестных. Зноя глянул на меня сверху вниз и подмигнул. Да ну вас! Я тоскливо отвернулась. Вместе с Шамиром. Без обид, да. Я схватит. Зверю коризненно поднял брови. Ты взрослый парень. Все последние дни без задних ног дрых в потеряшке, потому как уже не соображал от усталости. А ребенок, который всю зиму метался между городами обжитых земель и предел. Взрослее на ходу, быстрее положенного. Должен сразу ваши загадки отгадывать, не стыдно?» «Это была плохая шутка», — признался Ясин. «Извини, верно. Но своя догадка ценнее чужой подсказки. Поэтому Шамер так любит заставлять нас думать. Мы ждем...» Договорить да он не успел. В воздух разрезала короткая вспышка света, из которой выскочил, тяжело дыша, низкий стричок с седыми волосами, пухлый, необъятном сером плаще, похожий на взерушенного воробья, с темными янтарными глазами говорящего. Я вскочила и запалила боевое солнце за вдох выдох Колюч, удравший от меня древний старокровный из Заречного. Да, удра он быстро, но раз неизвестных осталось мало. Стой! Ясен перехватил мою руку, и солнышко в раз потухло. Он нам еще нужен. Я торопела, уставилась на свою опустевшую ладонь. Как он это провернул, зараза ископаемая. Выпил чужие чары, как паразит хозяйский. Мы же все лучи одного солнца, так? Зной улыбнулся неотрывно и внимательно наблюдая за колючем. Погоди, творить новое опять заберу. И теплые пальцы крепче сжали мое запястье. А говорящий отряхнулся, огляделся и натянутый изобразил радость. «Добрый день, Чали!» Колич приветственно склонил голову. «Хороша западня была! На силу ноги унес! Выйдет из тебя толк!» И его беспокойный взгляд переместился на Ясина. «Все готово! Я с вами!» «Докажу, Челир!» Он подхватил пол из старого плаща, как девка, юбку, и бодро устремился к крыльцу. Раф сел, освобождая дорогу. Говорящий садышкой одолел высокие ступени и исчез за дверью потеряшки. «Чары дома пропустили», — Раф кивнул «Он точно с нами. Пора, яс». Я опомнилась и дернулась, вырываясь. Зной разжал пальцы, сел на ступеньку и придвинул ко мне кружку, оброненную, но целую и полную до краев. — Присядь, верно, Объясню, что делать. — Прям таки объяснишь, — не поверила я, но села. Зверь насмешливо фыркнул. — Предпоследний сдался, — пояснил зной, тревожно глянув на голубое в золотых лучах неба. Время дорожает. — А кто был в подземелье с дорогом? — не утерпела я. — Этот-то Кулич. «Он же недосоздавал, да? Сколько их вообще осталось помощников старой крови? Со всех трех сторон?» «Верно, дядя, когда-то сказал, всю гнусь надо вытравить до единого. Но прежде разобраться, кто из них гнусь, кто помощник, а кто сомневающийся. И с поддержкой Шамира». «Немного», — скупо ответил Ясин. «И я обо всех знаю, не переживай». Святые из пепла памяти не только моя сестра создавать умеет, я тоже. И у меня была гора времени, чтобы изучить пределы забытых и перебрать разрушенные города по кирпичику. Я всех выявил, всех нашел. И вообще не знающих все твои и так называемые неданы перечет были. И я не вмешивался до последнего. А когда Шамир дал знать, что пора, снежно много лет не замечала рядом странных людей. А потом нашла всех за несколько дней, да? Снежно-снежно, попутного тебе мира и вещих путей. Но сейчас речь не об этом. В руках Злоя тоже появилась кружка и тоже, судя по запаху, с чем-то успокоительным. Верно, нужна песня. Осеннее, уточнила я, щурись на полуденное солнце. Нет, он глянул на меня искоса. «Вправляющие мозги!» «Кому?» — я недоверчиво уставилась на Ясина. «Тебе, что ли?» «Уводящим». «Зачем?» «Запнулась, я не понимаю, то ли он надо мной смеется, то ли вообще...» Серебристые глаза искрили неуместным сельем. «Гиблая тропа сводит с ума», — напомнил Зной. «И не только забытых. Всех». Стужа рехнулся больше потому, как злоупотреблял, часто и чрезмерно. Лично себе знающих каждый раз добывал льдист меньше, потому что осторожный. А у водящих? Совсем давно, но, надеюсь, не навсегда. И до них можно достучаться. Я покраснела, ну точно. Водящие очень нужны, продолжил он. Доберусь я до льдиста, раскрою его, и получится с десяток стуж. Пару-тройку Равс пару я, пару вы с новой, а остальные улизнут на тропой, поминай как звали. Отсидят и вернутся, а уводящие его не заметят, потому что он свой, а своих они по тропам водить не обучены. У них давно нет разума, верно? Они как те гончие псы, которых натаскали на охоту и на определенную цель. Водящие скорее у нас вцепятся, им надо вернуть разум и память. — И как я это сделаю? — я посмотрел на него с иронией. — Я даже осень-то не знаю, как создать. — С осенью справится колледж, — пояснил Ясен, И дремень на подхвате. — А ты? — светлые глаза снова заискрили. — Ты умеешь менять. И я поняла. Как с тем безумным зимним странником, как недавно с зимом я уставилась на свою кружку, снова наполнившуюся. — Песня у каждого из нас своя, — мягко ответил зной. — И она всегда неповторимая. У моей совсем другие качества. — Ну... Я вдохнула, выдохнула и проворчала. — А если бы и моя была другой? А вдруг? Все-таки не ошибся Зим, когда заметил, что Шамир меня учит и подсказывает, чему обучить малышку песню, которая только-только родилась и никаких особых качеств не проявляла. Тогда у Зима было бы меньше шансов избавиться от стужи и выжить, заметил Ясен. Тогда тебе в пути пришлось бы туго. И мы бы сейчас рисковали большим количеством искрящих. Всегда есть выбор, всегда есть возможности, всегда есть запасные обходные пути. Но если можно пройти короткой полевой тропой, зачем плутать топкими болотами? И разве тебе не нравится то, что в итоге получилось? Разве оно не твое? Песня появилась на ступеньке, потеснив фравса, Уперла руки в боки и обиженно насупилась. Даже нижнюю губку по-детски выпятила. И чем, мол, ты недовольна, а? Я сдалась без боя. Ничем. И беспомощно улыбнулась. Ты лучше всех. Песня довольно хмыкнула и опять убежала в подснежники, которые бледно-зеленой дымкой светились вплоть до дальних сугробов. Зной рассмеялся и встал. «Ищи верно. Найди нужное. Твой безледный, если что, среди камней сердца. Рав, идем осмотримся». А я оглянулась на приоткрытую дверь потеряшки, прислушалась к возбужденно гомонящим голосам пишущих и неожиданно для себя попросила: «Сбереги ее, новую, Дай ей шанс отомстить и сбереги. Обязательно» если наглянулся и подмигнул. «А в твоих мыслях о ловушках есть толк. Спасибо». Забежал с крыльца и был таков, а Рафс еще раньше. Я поставила кружку на опустевшее крыльцо, поправила шубку, проверила, на месте ли шапка с шарфом. Отначарованы стужа стужи они плохие защитники, но все же. И отправился искать своего безлетного. «Должен же он помнить о своем народе хоть что-нибудь». Вьюж лежал на самой высокой груди камней. И не один. Рядом с ним солнечным ветром крутилось дыхание, явно подосланное зноем на всякий случай. «Забирайся!» – безлетный подвинулся. Я вскарабкалась наверх и села рядом. И сразу перешла к делу. «Что ты помнишь о безлетных вообще и уводящих в частности? А может, и о что-нибудь есть?» Безветный ткнулся мордой в мое плечо. «Не нужно тебе все это для песни, верно?» «Да?» Я озадаченно посмотрела на него. «А что нужно?» И песня тут как тут, устроилась камешком ниже, сложила ручки на коленках, улыбнулась безмятежно. «Дать песне звучать?» Вьюж тоже улыбнулся, хвала солнцу, обходясь без дико надоевших, «А ты подумай!» И никакие знания или особые мотивы не нужны. Песня древнейшие существа, она уже все знает. И сама все сделает. Ей надо спеться. Так просто, верно, и так сложно. Я прижалась спиной к пушистому прохладному боку безлетного и закрыла глаза. Уборка снега, конечно, здорово мне помогла, но я хваталась за нее от отчаяния, не находя в себе полезного своего. Теперь оно есть в душе, в крови, в памяти. Нет, оно всегда там было, только я об этом не знала, забыла. Конечно, не надо ничего выяснять и придумывать. Надо найти готовые. Песни, как те чары внутреннего солнца, с которыми мы рождаемся. Ведь кое-какое волшебство творится нами без нашего участия. Вспышка и все. Песня и все. Ну, конечно, чтобы найти, надо поискать. Да, так просто и так сложно. И я начала с тех мотивов, которые собирала по пути. С любимой уборки снега, песен извозчиков, нетерпеливо говорящего молчания травны, людской толпы на улицах, боя ветра под крышами, тишины забытых пределов. Перебирала их, как украшения в ларце. Вынимала оттуда одно, второе, третье чтобы в какой-то момент увидеть под известным новое. Новая песня сначала сбила с толку. Разве это песня? А потом снова припомнилась травна и прозвище безлетных. Молчание, да, это тоже песня. Оно разливалось половодьем, как река по весне, накрывая собой, поднималось все выше, расползалось все дальше. И в тот миг когда оно выплеснулось наружу, заставляя замолчать внешний мир, мне показалось, что я пою не одна, что где-то и в обжитых землях, и в пределах забытых звучит та же песня. И когда они дотянутся друг до друга, сольются, соединятся в одно тогда... Льдист не стала этого дожидаться. Она соткалась из сияющих снежинок в паре шагов от нашей груды камней и каркнула. «Остановись!» Я села, посмотрела вниз и спокойно спросила. «Зачем?» Безлетная сверкнула глазами. «Потому что я все делала для Шамира. Новых волшебных людей, которых он потом повторил за мной. Ловушки для стужи, которого вы так быстро убрали благодаря мне. И безлетные без меня бы сгинули, и знающие. Я создала первую общину и обучала новичков. И я пристраивала своих полубезумных, раздробленных собратьев к делу. Я имею право закончить начатое. Я прислушалась к Шамиру и передала добрые его слова. Нет, ты все делала для себя. Новых волшебных людей, которые со временем заменили бы безлетных, Ловушки для стужа, который был тебе поперек горла и мешал работать, создавая слишком опасных существ. И безлетным ты помогала, чтобы со временем пристроить их силу к новым людям. И общину создала для того же. И с такими же холодными, как ты, чаровниками, которым жизнь без жизни даром не нужна. И которые на любые опыты бы согласились, лишь бы измениться к лучшему. И в надежде на чудо Даже я бы согласилась, так мне было плохо. Ты все делала для себя. Но судить тебя не мне. Добро зло дохнуло холодом. Много на себя берешь. Это не мои слова, я качнула головой. Лучше признай свои ошибки и уйди с миром. Сама. И, может быть, Шамир тебя выслушает и согласится с некоторыми твоими доводами. Ты вскрыла много важных проблем. Особенно проблем безлетных, особенно проблем людей без силы. Шамир готов работать, хочет помогать своим народам быть лучше, жить лучше, но не ценой друг друга, не ценой принижения одних ради возвышения других, не ценой смерти одних ради появления других. А песня, не утихая, уже не завися от меня, набирала силу. И за время нашего короткого разговора утекла далеко за пределы развалин сердца, а за спиной безлетно из коридора указания появилась снова. «День добрый!» — произнесла она сипла, отстраненно. И ударила стужей. Хлесткие морозные ветра вспеленали снежную сущность по призрачным рукам и ногам, но лишь на вдох-выдох. Ветра разлетелись ледяными осколками, добро оскаливалась, сжалась, резко выпрямилась, прыгнула и рухнула на мёрзлую землю. Вокруг нас задрожали, роняя искры, прозрачные стены. Мышеловка, которую умельцы во главе с Шамиром мастерили тринадцать людских поколений, захлопнулась. Моя песня подскочила и весело хлопнула в ладоши. О, значит, где то настоящая-то, — сплюнула безледная, пронзительно глянув на меня. — О, девка! И захлопнулась не только здесь. Еще в девяти местах льдист распадается на десять стуж, да? И как отступник и пишущий в Заречном добро попалась на то же самое. Она не знала, что я не одна такая. Услышала знакомые отзывики там, там и тут и распалась, рванув проверять, искать нужное и договариваться, думая, что лишь в одном месте я и истоки песни и настоящую угроза. И попалась во всех десяти местах, потому что не я одна научилась петь. — Не меня хвали, — сухо ответила я, поспешно застегиваясь, — и ругай тоже не меня. Я всего лишь поющая и пою о том, о чем просит Шамир. Вечных путей. Нова недобро улыбнулась, и в ее ладонях появились две подвижные снежные плети. Безрядная замерла на миг и растворилась в воздухе, растеклась от стены до стены смертоносной стужей. Вьюж песни и дыхание зноя сгрудились вокруг меня, прикрывая. А я начала новую песню молчание уже слилось воедино укрывая мир напряженной тишиной осталось последнее давай шамер свое чудо я готова потянуло горечью осени Зашелестели осенними листьями вестники древне разнося нужным людям необходимые чары ново ухитрившись вновь пеленать добро попятилась к стене безлетная забилась в ледяных путах Но за мгновение до я использовала обе свои последние осенние язвочки, призывая, и из-за груды камней выскользнула тень. «Забирай!» — я указала на добру. Она вновь вырвалась из пута и засмеялась. «Мои меня не тронут, девка!» А тень прислушалась. Сначала посмотрела на меня потом чуть дольше и внимательнее на новую, а после заприметила безлетную. Мы затаили дыхание, вьюж напрягся, но спокойно опустила руки, готовые ко всему. А песня... Это бессловесное прежде чудо сбежала с груды камней, указала пальчиком на завершую добру и звонко весело. «И ее забирай, других не отдам». Им рано, ты знаешь, ты знаешь, как забрать!» И водящая кивнула. В один миг тень оказалась рядом с новой и опоздала. Добро встала между ними и угрожающе заискрила. Посмотрела на меня и зло хрипло каркнула. «Пусть она живет!» Пусть живут остальные мои дети. Пусть даже почти без силы. Пусть Шамир даст слово, и я уйду. Сама, вся. Интересно. В других мышеловках тоже есть похожий сыр. Или там иначе справляются? Пусть живут. шуршащей осенью согласился Шамир и услышала его не только я. Да будет так. И добрый льдист, без раздумий и сомнений, шагнула к тени, слилась с ней и исчезла. Опала на землю безвольными снежинками, безжизненными и нетающими Дальше я. Вьюж так быстро вскочил на ноги, что я чуть не упала. Оно высело, ежилось, обхватив дрожащими руками колени, спрятало лицо и пока один безлетный перебирал за вторым, дыхание зноя избавлялось от стен. А песня беззаботно кружила меж камней. Я спустилась на землю и села рядом с зимницей. — Хочешь спою? — спросила я тихо. — О чем? — по-прежнему пряча лицо, сипло отозвалась снова. «М -м -м -м — я задумчиво улыбнулась, прислушиваясь к Шамиру. Я еще не осознала всей глубины сделанного. Наверное, потому что льдист возник в нашей истории неожиданно и ушел быстро. А вот Шамир понимал. И если после стужи он смеялся и кружился в танце, то теперь, казалось, лежит, раскинув руки, смотрит в небо, выдыхает. Прощается с заботами прошлого. И с собой прошлого а на предвечернем небе первые звезды складываются в давно потерянное и забытое созвездие лицо мира. Нет, в лицо мира – это уже не прозвище того, что вроде бы было, это название того, что действительно есть. И наверняка мы больше не увидим духов из излома. Зато каждую ночь нам будет улыбаться цельный, и снова собранный в единое существо Шамир. «Ты слишком много шила и думала о месте, заявила я, убежденно, повернувшись к нове. «И совсем не знаешь чудес Шамира. О них и спою. Чтобы потом ты их нашла и поняла, что у жизни много причин, целей и задач. Одно дело сделано, но можно найти другие, причем более полезные и приятные. Вот я пойду к чароделу учиться, чтобы мастерить волшебные изделия. Давно мечтала, а ты? А спой, тихо попросила Нова. Я мысленно перебрала известные мотивы и с удивлением поняла, что тут снова нужна уборка снега. Потому что моя песня не меняющаяся, нет, она пробуждающая. И нам всем пора просыпаться после чужих планов и дел для своих и для себя».